Глава десятая Полночь привратный дух явился с очередным конвертом. Подпирая щеку ладонью, я устало прошептал. Снова жалоба на Лавентина. «Да», — прохрипел привратный дух и положил конверт в стопку нераспечатанных жалоб. Она в высоту уже два пальца, просмотренная в три. В общем, я понимал желающих сделать с Лавентином что-нибудь непотребное, но жалобы уважаемых Длоров, глав рода и даже министров слишком предвзятые, поэтому я изучал отчеты агентов и полицейских. По ним получалось, что Лавентин был в своем репертуаре, просто масштаб больше обычного. Такое чувство, что его вернувшаяся иномирная жена помогла ему удвоить свои разрушительные способности. Сноска, веселые приключения Лавентины и расследование убийства. Кокики описаны в романе «Жена из другого мира». Здесь они упоминаются минимально. Конец сноски. Снова посмотрел на стопку нераспечатанных конвертов. Жалобщики не отличались оригинальностью, так что заранее от скуки сводила скулы и хотела зевать. Все равно Лавентина не трону, пока не поможет разобраться с проблемой. потеряв глаза, оглянулся на девушку. Все так же безмятежно пребывала в глубоком сне. В сиянии свечей ее лицо и волосы источали золотистый свет. Сердце екнуло. Но действие брачных чар ограничилось этим. Я снова посмотрел на пачку нераспечатанных жалоб и встал. У меня самого претензий к Лавентину очень много. Из-за него пришлось отменить встречу с императором и писать ему объяснение. Ответ до сих пор не пришел. И я понимал, императору нужно время, чтобы смириться с моим самоуправством. Усевшись на край постели, сжал в своих руках прохладную ладонь девушки. Кончики ее пальцев были слегка шершавыми, но ногти ровные, и чистые. Надо уверить брачной чары, что я на правильном пути. Наклонившись, поцеловал кончики девичьих пальцев. В голове слегка поплыло от усталости и навеянного желания. Развернув безвольную ладонь, я скользнул по ней губами до браслета. Запечатлел поцелуй на запястье и убрал руку девушки под покрывало. Вернулся за секретер. Помимо многочисленных жалоб на Лавентина, внимание требовал недавно присланный четырехстраничный отчет о деятельности столичных партий и обществ. От одного вида этого талмуда становилось не по себе. Неужели у нас так много организаций? И это только в столице. Облокотившись на секретер, я запустил пальцы в волосы. в висках гудело, в глазах нарастали напряжение и зуд. Словно туда сыпали песок. Спать пора. Заставил себя посмотреть на бумаги. От одного их вида тошнило. Особенно раздражали жалобы на Лавентина. Ну зачем всех глав рода? Передали под юрисдикцию министра внутренних дел. Словно без этого не хватает дел. Правда, две трети жалоб поступали на Лавентина. Без него главы рода отнимали бы меньше времени. Пачка отчета на 400 страниц выглядела... Рудко. Переведя взгляд на закрытое портьерами окно, прислушался к тихим пощелкиваниям. Под мимолетным воздействием хозяйки дом начал перестраиваться. «Ксал!» Он появился из стены. Сильно дом изменился. Не отводя взгляда от портьер, спросил я. Ему не хватает четких указаний. Он не получил достаточную текучесть, но в прежней форме остается с трудом. Ясно. Прикрыв рот ладонью, зевнул. Я посплю здесь, принеси все необходимое. По спине пробежали мурашки. Все во мне протестовало против этого опасного для выдержки шага, но несколько часов так близко к жене дадут неплохой шанс на ослабление притяжения к завтрашнему утру. Лучше поспать вместе сейчас, чем носить спящую жену с собой потом. Со сладким причмокиванием сушильщик отклеился от моих волос, прыгнул на полку и остался сидеть, Бархатной неподвижной тряпочкой. Закутавшись в халат, я невидяще смотрел перед собой. Последние четыре ночи я пил зелье глубокого сна. Сегодня принимать его уже опасно, но с ним точно не натворю дел. Вернувшись в спальню, с закрытыми глазами постоял перед кроватью. Ощущение полного осязания тела спящей девушки было не таким ярким, как несколько часов назад, но достаточно сильным. Тряхнув головой, взял с секретера зеленый флакончик и набрал каплю. Погружать девушку в глубокий сон более чем на двое суток нельзя. У меня осталось меньше двух суток. За это время нужно либо вернуть ее домой, либо найти способ договориться, чтобы она оставила мой дом в неизменном виде. Мысленно считая, чтобы отвлечься от непристойных мыслей, я наклонился к девушке и капнул раствор на ее губы. Не удержался и осторожно коснулся их пальцем. Мягкие, податливые, желанные. «Ксал!» Я решительно обошел кровать и забрался под меховое покрывало. «Если будут претензии к лавентину, не буди!» Набрал каплю, оставил бутылочку и, ощупью найдя под покрывалом прохладную ладонь девушки, стиснув его, выдавил сонное зелье себе на язык. Почти мгновенно... Меня накрыла блаженная тьма без сновидений. Губы опалило огнем. Внутри все содрогнулось. Я распахнул глаза. Надо мной стояло темное чудовище. Спальня не из изолинды плавала в сумраке. Почему я здесь? Что-то трещало и пощелкивало. Что? Сердце бухало в груди. Холодными колючими волнами накатывали воспоминания о вызове. Устроенном лавентином бардаке, пачки жалоб на него. «Хозяин!» Ксал опустил руку с голубым флаконом пробуждающего зелья. «Вас срочно вызывают на место преступления!» «В глубоком сне не шевелишься!» Поэтому в моей руке по-прежнему лежала нежная ладонь и опустил ее с щемящим чувством неправильности разрыва нашего контакта. С трудом сел. Голова шла кругом, в ушах звенело от щелканья стен. «Что такого срочного?» Я сдавил виски. «И куда надо ехать?» «Убийство в доме Длора Кокики». Даже столь чудовищное известие не помогло развеять дурман глубокого сна. «Пора делать основательный перерыв в употреблении этого зелья». Я наклонился к девушке, запечатлел на ее губах короткий поцелуй и исполз с кровати. По мышцам расползалось покалывание, словно в тумане добрался до ванной комнаты и повис на раковине. Дыхания не хватало. Пробуждение зельем тающую гадость. Кончики пальцев дрожали. Там убийство, в доме главы рода. Ты должен идти, повторял себе: "соберись". Собраться не получалось. Казалось, я разваливался на кусочки. Обрадовался бы, вздумай браслет и привязать меня к жене, но они отпустили. Словно в полусне оделся и вышел на крыльцо. С минуту смотрел на Ландо, не понимая, почему его подали вместо кареты. Потом вспомнил, что сам отправил карету в ремонт. И хотя было ощущение, что вместо тела у меня огромная неповоротливая кукла, я обычной легкой походкой спустился с крыльца, сел в Ландо и поехал. Мимо пронесся мой парк, ворота, трехметровые белые стены чужих имений. Сначала все выглядело как обычно, но вскоре появились следы магаеда. Даже усокшие коричневые стебли распиленного растения в диаметре почти достигали метра. На территории домов они не проникли, но беспокойство их обитателей понятно. Дом Кайкики находился рядом с домом Лавентина. Потом можно будет заехать и узнать, как продвигаются дела. Дом Сом Самочевых, ставший эпицентром распространения Магаеда, издалека светил пробоинными в стенах и свисающими из них корнями. Через ограду, расположенного напротив имения Кокики, тоже пробрался гигантский Магаед. Но так быть не должно, ведь это дом Длора, он под защитой магии. Ворота имения стояли открытыми. Ландо влетела внутрь, но я не ощутил прикосновения родовой магии Кокики. Это мгновенно привело меня в чувство. На крыльце стояли два офицера особого отдела. Следователь и бледный, растрепанный полицейский, на мундире которого темнели пятна. — Глава рода мертв, — произнес офицер Слайвер Линдер таким тоном, словно сам не верит. Он в спальне, но входа туда мы не нашли, только через окно. Глава рода мертв, родовой магии не чувствовалось совсем. Все это грозило проблемами и беспорядками. Недовольным только дай повод наброситься на императора и кабинет министров. Остальные главы рода, когда узнают о случившемся, меня живьем сожрут. Надо все сохранять в тайне как можно дольше. «Закройте ворота, уберите стебли, чтобы имение выглядело нормально», — приказал я. «Найти всех членов семьи Кокики и тайно отправить в конспиративный дом в Ласке. Немедленно. Выставьте охрану возле моста. Никто из них не должен проникнуть на остров. Никаких контактов Кокики с другими длорами, кроме служащих особого отдела». В голове гудело. Вдохнув и выдохнув, я вошел в мертвый дом. Убранство холла не изменилось со времени, когда я сватался к своей будущей второй жене Эваланде Кокики. Только теперь из потолка торчал огромный корень магаеда. «Ничего не трогать!» Я сразу пошел в библиотеку. Бросил взгляд на семейный портрет. Из пяти нарисованных на нем Длоров в живых осталось только младшая из дочерей Кокики. Средняя Эваланда безмятежно улыбалась и казалась воплощением доброты и нежности. Жаркая чарундия, потеря ребенка, одиночество и напряжение из-за постоянных боевых действий в мятежной колонии изменили ее в худшую сторону. Отмахнувшись от ненужных мыслей, я добрался до тайного хода, некогда показанного женой, нажал на скрытый в стенном подсвечнике рычаг Шкаф отодвинулся, дверь распахнулась. Я заглянул в темный проход. На другом его конце располагалась спальня хозяина дома. Причин не доверять словам офицера не было. Я чувствовал, что дом мертв. Но все оказалось дурным сном. Не могли главу рода убить в его доме, в собственной спальне. Это невозможно. Но проверить я должен. И я шагнул на темную лестницу.